Глава 155.3. Сюрпризы на день рождения. Демонический дух смерил Шена таким взглядом, словно тот спросил какую-то несуразицу. У тебя слишком сухо. Я нашел себе местечко получше, пояснил он. Теперь ясно, от чего здесь нет монстров, фыркнул Муан, убирая меч в ножны. Ты всех съел? Я не съел! Демонический дух с возмущением возрился на предположившего такое непотребство заклинателя. «Я сказал им не бедокурить. Они все здесь». Шанс с интересом осмотрелся. И в самом деле, теперь, когда стало ясно, что демонический дух и заклинатели друг другу не угрожают, из-за камней стали появляться забавные и не очень, а то и откровенно пугающие, но все как одна любопытные мордашки, Шену пришлось напомнить себе, что они милые, только пока не начнут грызть людей из близлежащих деревень. «А где лисица?» — с интересом уточнил Шен. Оне посмотрел на него с надменным выражением. «Где-то шляется». «Хм». Шен слегка удивился такой формулировке из уст духа. «Нет, она так и сказала, уходя. Пойду пошляюсь», — уточнил Оне. «Она так часто делает». «Ходит пошляться?» — уточнил Шен. «Да, либо пошляться, либо опошляться. Я иногда путаю». Шен с трудом удержался от того, чтобы не рассмеяться на всю пещеру. Он стал давиться смехом, сложившись пополам, а мелкие духи испуганно попрятались за камни. Но затем вновь высунулись, пуская слюну, и опять спрятались страшась убийственной ауры, исходящей от висящего на поясе заклинателя меча. Муан пристально посмотрел на Она. Тот вернул ему столь же пристальный взгляд. Шен выпрямился и вытер скопившиеся у глаз слезинки. «Так что ты здесь делаешь?» Кмура уточнил Муан, развернувшись к Шену. «Пришел со своим приятелем поговорить?» Мечник чувствовал себя глупо, И это ощущение ему жуть как не нравилось. «По-моему, мы с тобой одновременно удивились, увидев Оне», — заметил Шен. «Тогда что? Я же сказал, что скоро вернусь». «Беспокоился о тебе, дурья башка». Вслух он этого не сказал. «Мне стало досадно, что ты пошел один. Я люблю прогулки на природе, а в подобных пещерах еще ни разу не бывал. Пришлось воспользоваться моментом и составить тебе компанию». Шэн лучезарно улыбнулся. Муан растерянно посмотрел на него. «Тебе в самом деле интересно посетить подобное место? Я решил, что здесь холодно и грязно, и сыро, и темно. И это, скорее, неприятность отправиться в такое место». Он и с осуждением посмотрел на него, затем фыркнул и нырнул под воду, обдав снопом брызг. Шэн, которого не задело, Иронично скривил губы, но затем не выдержал и рассмеялся. «Демонический черт!» — возмутился Муан. «Повезло, что у тебя такой покровитель. Если бы не Шен, я бы тебя уже давно прикончил». «Это тебе повезло», — булькнуло издалека. «Если бы не наш Шен, ты бы из этой пещеры не выбрался». «С чего это он ваш?» — возмущенный Муан сделал шаг к озеру, потрясая кулаком. В ответ раздалось лишь два красноречивых булька. Шен с улыбкой наблюдал, как Муан опускает кулак, делая глубокий выдох. «Не их? А чей тогда?» «Свой собственный!» — выдал мечник. У Шена аж брови на лоб полезли. «И немножко наш, орденский!» — тихо добавил Муан себе под нос. «Возможно, даже моей семьи». Шен ощутил тепло на сердце и поразился, как сильно принадлежность может радовать его. Быть не единицей, а частью. Знать, что это место — его. Он отвернулся, пытаясь скрыть, как расчувствовался от слов духа и мечника. Муан со смятением посмотрел на его спину. Он помнил, как Шен называл духов своей семьей но впервые сейчас вслух заявил, что вообще-то тоже претендует на какое-то место. Он ощущал радость и удивление Шена, но не мог понять реакцией на какие слова стали эти чувства. «Лучшего друга ведь можно назвать членом семьи?» решительно произнес Муан. «Я думаю, что да». Шен развернулся и спросил, пытаясь за шуткой скрыть ворох своих чувств. Это ведь я должен дарить подарок на твой день рождения. Так почему кажется, будто наоборот? Подарок не сразу дошло до Муана. А потом он смутился, осознав, что все это время неправильно понимал Шена. Все это время он называл лишь духов семьей, потому что боялся, что не вправе использовать такие определения для их отношений. Часть семьи... Не слишком ли много на себя берет, рассчитывая на подобное? Это Гай и Эра семья. Шен же просто... Именно так он и думал. Именно так этот глупый проклятый старейшина и думал все это время. Пока Муан гадал, в каком месте Шен собирается прочертить между ними разделительную линию. В который раз. «Я давно хотел назвать тебя ее частью», — признался мечник частью своей семьи. Если ты, конечно, хочешь ею быть. «Конечно, хочу!» взволнованно воскликнул Шен, будто секундное промедление могло отобрать у него эту возможность. «Хорошо!» усмехнулся Муан. «Хорошо!» улыбнулся в ответ хозяин проклятого пика. Теперь они оба ощутили неловкость. «Так, значит, ты хотел подарить что-то?» начал Муан, и тут до Шена дошло. «Пирог!» Муан вздрогнул. «О боги! Я же забыл вытащить его из печки!» Ужаснулся Шен. «Пойдем скорее!» Он схватил мечника за руку и потащил прочь. «Может, он еще не обуглился?» Поддаваясь, Муан пошел за ним, глядя на тянущую вперед руку. «Скорее! Налево надежды нет!» Причем здесь лев, Муан даже не задумался. Шен говорил не подходить близко к зале глубинной тьмы, заметил Ал, следуя по замку за Аннис. Та остановилась перед внушительными закрытыми дверями и развернулась к парню. «Туда?» — взмах руки на двери за спиной. «Мы не пойдем». Ал только иронично искривил бровь. Аннис указала ему на печать на полу. «Посмотри, знаешь, что это такое?» Ал посерьезнел. Я окинул печать внимательным взглядом. Нет, никогда раньше подобной не видел. Хотя вон та часть кажется знакомой. Конечно, символы поддельности могут быть нам знакомы, фыркнула Аннис, словно Ал сморозил какую-то глупость. Важно, как они действуют вместе. Ладно, становись вон туда, а я займу это место. Анис зашла в один из кругов и указала Аллу на центр. Риту активировала печать оттуда. «Может, стоит активировать печать снаружи?» предположил Ал. «Пусть он и недоучка, но это ведь основы». Мгновение Анис растерянно смотрела на него. Риту стояла там. Встряхнув рукой с указующим перстом, настояла она. Ей было виднее, что и как делать. По-моему, Риту прибыла в орден перед началом зимы. «Ничего себе она талантлива!» Что не отучившийся полугода так уверенно знает, что и как делать. Ты трусишь, что ли? фыркнула Анис. Ал уязвленно покраснел. Это называется здравый смысл. Анис напряженно посмотрела ему в глаза, не моргая. Прошло не менее полуминуты. Понятно, затем холодно произнесла она. Конечно, зачем тебе напрягаться и рисковать, ведь ты и так счастлив! Учитель разрешил жить на пике черного лотоса. Думаешь, скоро и твой статус личного ученика вернет. Конечно, зачем тебе теперь я? И уж тем более, зачем беспокоиться о какой-то первогодке? Алл стал покрываться белыми пятнами. Это не так. Думаешь, для меня вы с Рету совсем ничего не значите? Именно так я и думаю. Этот выкрик действительно задел Алла. Возможно, его задело то, что в глубине души он и сам не был уверен, не провали Анис. Ему вдруг не понравилось, что все это так очевидно. От чего то до сего момента он не задумывался, всегда ли она будет готова выслушать его в трудную минуту и раздражать своими правильными советами. Ал сделал шаг в печать и встал в ее центр. «Может, мои мысли и сконцентрированы на другом?» «Но это не значит, что дружба с тобой совсем ничего для меня не значит», — произнес он. Анис на мгновение смешалась, но быстро вернула свою уверенность. Эти слова ничего не изменят. Когда Шен и Муан прилетели на пик синих звезд, причем Шен издалека приглядывался, не идет ли со стороны кухни дым, выяснилось, что ни лева, ни пирога на пике нет. Шен растерянно обернулся к Муану. «Нет, ну ладно, лев, но пирог-то куда мог деться? Не сгорел же он дотла!» Муан все думал, как бы ему потактичнее намекнуть. «Ты знаешь, я вовсе не расстроюсь, если пирог... Я возмущен!» — перебил его Шен. «Полетели в Старейшинскую!» Муан остановил его, когда Шен уже готов был запрыгнуть на меч. «Полетели на пик Черного Лотоса, ладно?» Тебе разве не нужно отчитаться перед Шаном? Нужно, но я сделаю это позже. Шен замер, думая о том, что выходит, вообще ничего не подготовил ко дню рождения. Что подарить Муану? У Шена-то, если подумать, ничего своего-то и не накопилось. Пиала с карпами, подарок от шуэра, заколка с бубенчиками, подарок от Муана, розовый цветок? Подарок от Муана, э. -э... Все? Я... Это... Шен немного расстроился. Хотел отпраздновать твой день рождения, но, выходит, даже ничего не приготовил. Шен, ты серьезно? Муан искренне удивился. Ну, просто... Шен вздохнул. Ай, ладно, полетели в Черный замок. Там еще от погреба Лева что-то осталось. Да и вчерашние конфеты почти никто не ел. Муан улыбнулся и кивнул. Пока летели к пику «Черного лотоса», Муан не мог не обратить внимания на новый меч Шена. Точнее, обратил внимание он еще в пещере. До случая не выдалось обсудить. «Кстати, твое смертельное лакомство у меня», — мысленно произнес он. «Вчера я забрал его и свой меч у главы Шиана. «Вот как», — удивленно отозвался Шен, — «отчего же сразу не вернул». Я заходил к себе переодеться и забыл его там. Однако, как погляжу, ты не в утрате. Этот меч раньше мне не давался. Довольно поделился Шен. Этот меч в самом деле выглядит впечатляюще. Столикой зависти в голосе признал Муан. Только аура у него зловещая. Самое то для проклятого старейшины, а? Усмехнулся Шен. Муан с неодобрением покосился на него. По его мнению, все эти проклятые вещи не совсем подходили такому светлому и яркому существу, как Шен. Но старейшина Пика Черного Лотоса был вполне доволен сейчас, так что Муан не стал спорить. На лавочке перед Черным Замком сидел лев. В одной руке у него был пустой кувшин из-под вина, в другой — блюдо с пирогом. «Нет, ну надо же! Наконец-то явился!» Издалека завидев приближение Шена и Муана, закричал старейшина пика синих звезд. Шен спешился и вложил меч в ножны. «Старина лев! Так вот, у кого мой пирог!» — обрадовался Шен. «Обменяю не раньше, чем получу компенсацию!» — гордо отрезал тот. Муан опасливо покосился на выпечку. «Лев, ты знал, что у старейшины Муана сегодня день рождения?» Ни с того ни с сего поделился Шен. «А, вот оно как!» — протянул лев, переведя взгляд на пирог. «Примите мои поздравления, старейшина Муан!» — заявил он, протягивая прославленному мечнику лакомство. «Теперь я понял, отчего мой любимый пирог не подходил. Вы не очень любите рыбу, старейшина?» Муан, скрипя сердце, принял пирог и тоскливо поглядел поверх него налево. Причем здесь рыба он не понял, но на всякий случай приготовился к худшему. Идемте, идемте, вместе отпразднуем, поманил всех Шен в черный замок. Как же суетливо, с легкой досадой думал он, первым спускаясь по лестнице. И сколько вам весен стукнуло, если не секрет старейшины Муан, полюбопытствовал Лев. 39? Ха, каков юнец! Шен. Тебе хоть есть о чем поговорить с молодым человеком? Или вас не разговоры свели?» Шен, до этого спокойно спускающийся по лестнице, замер, чуть не сорвавшись со ступеньки, затем развернулся и стал медленно подниматься к леву и застывшему за его спиной Муану. Вокруг старейшины пика черного лотоса расползалась зловещая аура. «Что ты имеешь в виду, старина? Повтори. От тона его голоса Леву захотелось завернуться в саван и ползти на кладбище. «До чего я сказал?» — возмутился тот. «Общие увлечения, интересы. Ч чего такого спросил-то?» Шен моргнул. Зловещая аура рассеялась. «А», — коротко произнес он, отвернулся и принялся спускаться. «А?» — возмутился Лев. «Прости, не так понял». Не оборачиваясь, отозвался Шен. «Да как тут можно было понять?» Продолжал возмущаться Лев. «Я аж протрезвел! Обязательно так пугать? Да еще в подвале!» «Я уже извинился!» Сорвался сгорающий со стыда Шен. Лев схватился за сердце. Дальше путь продолжили в молчании. И зачем они все вместе в погреб поперлись? Нужно было Шену одному сходить. Теперь вот лев уже полчаса не может выбрать, что такого прихватить под мышку, ведь руки уже заняты. Шен переглянулся с Муаном. «Может, оставим его тут?» — с надеждой предложил мечник. Он все еще держал в руках блюдо с пирогом и выглядел немного потерянно. За сегодня Шен уже несколько раз заставал его врасплох, и нельзя сказать, что Муан был против. Он с интересом наблюдал за ним, не представляя, чего ждать. «Да, так будет куда продуктивнее», — согласился Шен. «Старина Лев, мы подождем тебя наверху, ладно?» — уточнил старейшина пика черного лотоса. В обычной ситуации Лев бы не обрадовался перспективе остаться одному в подвалах, но в данный момент был полностью поглощен выбором, поэтому только кивнул и скупо оборонил, что догонит позже. В чайной комнате Муан поставил пирог на столик, прямо под цветок, словно надеясь, что под сенью розовых бутонов про него забудут. Но Шен не дремал. Он сунул чайник в жаровню и вернулся к столу с ножиком в руке. А потом застыл над столиком и муаном, неловко взмахнув рукой и окидывая пространство потерянным взглядом. «С днем рождения!» — внезапно произнес он, сверху вниз, глядя на мечника. «Прости, я не подготовил никакой подарок». Муан широко улыбнулся. «Нет», — он протянул руку к Шену, предлагая садиться рядом. «Весь этот день ты суетишься ради меня. Мне нравится то, что есть сейчас». Шен, усевшись, облокотился о столик. «Да ну, глупость какая!» Не проникся он. «Подарка нет, праздничный ужин не приготовлен, ни торта, ни супа с длинной лапшой. В подвале засел лев, а где-то по замку бродит Ал. «Кажется, этот праздник не мог быть нелепее». «Ты забыл упомянуть встречу Соне», — улыбался Муан. Шен рассмеялся, осознавая, что печалиться из-за собственной нерасторопности по меньшей мере смешно. Вода в чайнике закипела и стала выливаться из носика, с шипением вытекая на раскаленные угли. Муан потянулся за ним, а Шен настороженно прислушался. Он немного волновался при разговоре с мечником, поэтому не сразу обратил внимание на странную ауру, словно волнами доносящуюся со стороны залы глубинной тьмы. Мгновение он еще сидел неподвижно, а затем подскочил и бросился вперед. Он так стремительно исчез, что Муан так и застыл, с чайником, не понимая, что стряслось. А Нисс мгновение помедлила, пытаясь совладать с эмоциями. Не так уж долго. Просто легкое беспокойство. На этот раз все получится, и скоро Риту вновь будет с ними. «Активируй печать», — произнесла она, глядя прямо в глаза Аллу. «Думай только о Риту». Тот кивнул и прикрыл глаза, сосредоточился. Светящиеся линии приняли голубоватый оттенок, Анис ощутила морозную свежесть. «Все идет правильно», Радостно подумала она и тут же оборвала себя. «Не отвлекаться!» Колод становился сильнее. Аннис отчаянно отдавала свою энергию печати, думая только о риту. Волосы, стоящего в центре Алла, трепетали без ветра, а на его лицо легли холодные голубые тени. «Сейчас!» — произнес Алл. Линии засветились еще ярче, Энергия по ним полилась в центр концентрическими кругами приближаясь к парню. Свет стал почти нестерпимо ярким. Анис почувствовала, что сейчас все случится: либо появится Риту, либо исчезнет Ал. Но в следующий момент Ал вылетел за пределы печати, а на его место встала фигура в богряном одеянии. Яркий свет слепил глаза. Алый казался насыщенно ярким, будто свежая кровь. Анис моргнула. Фигура в центре печати исчезла. Поле зрения затопил свет. Шен ощутил невесомость. Через мгновение и вечность его колени ударились о гладкий пол. Тянущая боль в районе сердца заставила согнуться и закашляться. Он прижал руку к груди, пытаясь прийти в себя. Разблокирована локация пик Северной горы. Главному герою Шену начислено плюс 100 баллов. Продолжайте стараться. Вокруг было светло и пусто. Он видел лишь светлый, испещренный линиями пол. Боль в груди была странной, вроде и не физической, и вместе с тем на стенку лезть хотелось. Шен никак не мог толком вздохнуть. Кто-то приблизился. Дотронулся прохладной рукой до лица и впихнул в рот круглую пилюлю. «Съешь», — произнес женский голос, — «станет полегче». Шен выплюнул ее и поднял взгляд. «Меня учили не доверять незнакомцам». Тянущая боль казалась уже не такой невыносимой. С ней даже можно было бы жить. Слова, как выяснилось, предназначались прекрасной женщине чьи длинные темные волосы отдавали странным перламутровым оттенкам. Ее одежда струилась, словно вода под коркой весеннего льда. Сделав глубокий вдох-выдох, Шен поднялся на ноги. В зале и в самом деле ничего не было, а свет проникал сквозь матово-льдистый потолок. Все то время, пока Шен осматривался, красавица изучающе рассматривала его. «Дядюшка!» Этот тонкий, звонкий голос мог принадлежать лишь одной особе. Шен потрясенно смотрел, как к нему через пустой зал несется риту. Девушка врезалась в него и заключила в объятия. А Шен почувствовал, что сейчас расплачется от избытка чувств. Она жива. Жива! Выполнено сюжетное задание «Поиски риту». Благодарим главного героя Шена за старания плюс 100 баллов за попытку героически самоубиться за главного героя Алла. Но это в последний раз. Он обнимал Риту, кажется, чуть сильнее необходимого. «Ты хоть представляешь, как я переживал! Ты поступила так безрассудно, он, уткнувшись в ее макушку!» Какое-то время он просто стоял не в силах ее отпустить. Риту полузадушенно пискнула. «Прости». Шен, наконец, расцепил объятия: «Но что произошло? Где мы?» Он вновь посмотрел на красавицу. «Это место тебе не знакомо?» То ли спросила, то ли удивилась та. «Это Северная гора. Сюда иногда приходят люди. За советом или с просьбой? Не знаешь?» «Я пыталась отыскать тебя и браться, Алла, а случайно оказалась здесь», — поделилась Риту. «Эта прекрасная госпожа приняла меня, накормила и даже рассказала интересные истории. Она очень приветливая». Шен растерянно перевел взгляд с риту на женщину. «Почему печать, найденная в песеннике админа и активированная риту, привела сюда? Это из-за сбоя в ее работе? Или, возможно, наоборот, все сработало правильно, несмотря на помехи?» Женщина молча смотрела на него. Погодите. Мы с хоть и не летали проворно, сбитые всем произошедшим, но все же двигались. Северная гора. Женщина, исполняющая людские просьбы. Вы вознесшаяся?» Та, долго изучающе, смотрела на него, а затем отвела взгляд, тихо фыркнув. «Вот что», словно приняв некое решение, произнесла она. Я дам тебе возможность выбрать свою судьбу. Подумай усердно над ответом на мой следующий вопрос, ведь от него будет зависеть будущее всех нас». Шен ощутил легкую досаду. «Ну не могло все быть легко и удачно». Эта досада переросла в растерянное недоумение, когда вознесшаяся задала свой вопрос. «Хочешь ли ты разорвать связь, что соединяет твою жизнь» с жизнью другого человека.